Глава двадцать первая Зачем убил? Эпиграф Но Менелай из ножен меч среброгвоздный Прянул герой из пизандра, А сей из-под круга щитного Выхватил медный красивый топор С топорищем оливным. Сей поражает по шлему А тот, наступавшего полбу, вверх переносится хряснула кость, и глаза у Пизандра, выскочив подле него на кровавую землю упали. Гомер. Илиада. Как вам старик Гомер? Оба глаза от удара вылетают из глазниц и падают на окровавленную землю а этот, теперь безглазый Пизандр, еще стоит, еще не понимая, что ему Пи... Пизандр, короче, сейчас начнет, колыхаясь, падать на собственные изумленные глаза, что гораздо хуже, чем сослепу наступить на собственные очки, мадам. Даже в американских боевиках не припомним такого жуткого кадра, но у Гомера есть и круче. Например...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 Приглажденный к земле за такое место. Теперь вы знаете, где наиболее мучительно рано? Между пупком и лобком, точнее, тем местом, которое Гнедич на пятнадцать лет старше Пушкина перевел как «стыд». Примечание. Перевод «Илиады» вышел в 1829 году и восхитил многих, в том числе Пушкина. Конец примечания. А может, вам больше понравится это? В грудь он, копьем пораженный, ударился тылом о землю, спрянул с коней гиполох, и его низложил он на почву. Руки, мечом отрубившие голову, свыей выей отсекши, И как ступа им толкнутый труп Покатился меж толпищ. Неплохо. Фонтанируя кровью, Труп, без рук и без головы, отрубленной вместе с шеей, Катится, как ступа, как чурбак, Сквозь возбужденную ораву. Чем не Тарантино? А какой звукоряд? Вы догадались ли прочесть вслух хотя бы последнюю строчку «ступ», «толк», «труп», «тилс», «толп»? Именно так катится толстенное бревно, причем первый «ступ» — это оно свалилось со штабеля, чтобы потом покатиться, давя траву и с хрустом «троп», давя отрубленные прежде с него сучки и ветки. А тыл? Поясняю для вас, мадам, ибо, полагаю, вы далеки от военной терминологии. Тыл обычно находится далеко позади переднего края, который фронтовики называют передок, но в данном случае тыл расположен с другой стороны от стыда. Вот и все. Эпиграф же мы выбрали не за красивые глаза, выскочившие и так далее, не за эту глазунью, а за... «Медный красивый топор с топорищем оливным». «Оливным». «То есть сделанным из оливы, чьей эмансипировавшейся племянницей является, смотри, Набокова, сирень. Прочнейшее дерево. Теперь уж вы по достоинству оцените насмешку Пушкина над Татьяной, которая на бегу кусты сирен переломала». «Зачем?» «Греки и троянцы убивают друг друга». Всем известно. Ну, или принято считать, что всем известно. А зачем Онегин Ленского убил? Об этом никто не думает. Такого вопроса не задают. Так было всегда, о чем тут спрашивать? Оруэлл первым ли описал сегодняшнего читателя? Он берет газету или включает радио и слышит, что «Океания», Америка, Грузия, Украина, эцетера, всегда была врагом. На самом деле она еще вчера была союзником, но этого никто не помнит, не хочет помнить, научился не помнить, не понимать, не связывать события, не анализировать. Зачем копаться? В жизни такое случалось не раз. Например, в 1939 году, почти за 10 лет до того, как был написан самый издаваемый роман, 1984 Начиная с 1936 года советские газеты клеймили немецких фашистов. СССР вывез детей из Испании. Все школьники знали, что гитлеровская Германия враг. Пионеры и комсомольцы писали об этом в каждом номере каждой стен газеты. «Вдруг», — рассказывала мне комсомолка 1930-х годов, «две недели тишины, о Германии ни слова», А потом внезапно Германия друг, Сталин приветствует Гитлера, визиты, общие цели, изъятие всего антинемецкого, срочная отправка антифашистов в ГУЛАГ. Когда в 1954 году Иванова реабилитировали, ему показали приговор особого совещания в сентябре 1941 года Иванов Н.Н. был приговорен к пяти годам за антигерманские настроения. Трудно себе это представить. Гитлеровцы рвались к Москве. Газеты писали о псах-рыцарях, а какой-то чиновник госбезопасности спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена Германа-Советского пакта. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Это присказка. Теперь сказка. Дуэль Онегина описана очень подробно, детально. Опоздал, извинился, отсчитали шаги, зарядили, выстрел, Ленский убит. Ну да, так случилось, жаль мальчика. Друзья мои, вам жаль, поэта. Пушкин обращается к современникам, к современницам, Помните Варю, которая весь день плакала, прочитав о дуэли? Кстати, было ли вам жалко хоть одного из зверски убитых людей в трех, смотрите выше фрагментах, «Илиады»? Вероятно, нет. Вы относитесь к этому спокойно, как данности. Снег белый, вода морская, соль соленая, Ахил убит, ленский убит, так всегда. Это константы, они неизменны и вопросов не вызывают. Только ребенок спрашивает... Почему лед холодный? Почему огонь жжется?» На все подобные вопросы самый правильный ответ «Так устроен мир». Но вдруг спрашиваешь себя, «А зачем Онегин Ленского убил? Зачем?» «Да, вызов, дуэль. Но ведь мог бы выстрелить мимо, ну или в ногу. Ведь ненависти не было, жажды убийства не было».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 Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, восемнадцать лет она простительна, Евгений всем сердцем юношу любя был должен оказать себя не мячиком предрассуждений. Итак, себя корит, Ленского всем сердцем любит и убивает, с десяти метров стреляет в сердце. Зачем? Начинаешь спрашивать всех подряд, и сегодняшние жители России, и молодые и пожилые отвечают, «Убил, чтобы его самого не убили». То есть убил из страха за свою жизнь? Такой ответ очень яркое и печальное доказательство. Самосознание людей, населяющих среднерусскую возвышенность и ее окрестности, изменилось более чем радикально. Прав Лотман, начавший в своем комментарии 1980 года перечисление лексически непонятных современному читателю слов с понятий чести. Прошло еще 37 лет. При переиздании теперь следовало бы поправить совершенно непонятных. Дуэли из-за задетой чести случались постоянно, «Теперь их нет совсем. Неужели сегодня никто ничью честь не задевает?» «Напротив. Оскорбляют открыто и грубо. Значит, дуэлей нет не потому, что нет оскорблений, а потому что оскорбленные не вызывают оскорбителей к барьеру. Прощают по-христиански. Но ведь не все вокруг христиане. Нет, дело не в прощении». Месть не исчезла просто мстят иначе придумывают подлости клевещут нанимают убийц все это было и тогда во времена пушкина однако же дуэли были ответ простой честь перестала быть абсолютным приоритетом бесчасте теперь не делает человека изгоем, потому сегодня человека и отвечает онегин убил ленского чтоб самому не быть убитым. Ответ в той системе координат, где честь вообще не существует. Ее нет, вот и задеть ее нельзя. Онегин не таков. Страха за свою жизнь у него нету. Вот его характеристика из первой главы. И хоть он был по весу пылкой, но разлюбил он, наконец, и брани саблю, и свинец. Кутила, гуляка, бабник. Мы это тут проходили. А что такое брань, сабля и свинец? По первому значению это война, сражение. Но Онегин не воевал. Это дуэли. Что ж, если оскорбляешь направо и налево, наставляешь рога направо и налево, а разлюбил, не значит испугался. Просто надоела, как и так называемая дружба, стал не столь задирист. Если ж Онегин — это Пушкин, как новым казалось еще тогда при жизни автора, то уж точно не трус. Пушкин способен есть черешню под дулом пистолета. Так ведет себя герой выстрела. Смотрите повести Белкина. Ничего не боится. Много раз рискует жизнью, бесстрашно ставит себя под пистолет врага. Но... Разлюбил, утратил интерес, так теперь взрослеет вчерашний зацепер, если случайно остался жив. Из двадцати шести дуэлей Пушкина восемь в 1822 году, потом по одной в год, а с 1830 по 1835 годы включительно ни одной. Про 1837 лучше не вспоминать. «Зачем убил?» Набоков — циник, но даже ему не пришло в голову, что Онегин убил Ленского, боясь за себя. Вот его так называемое объяснение. Психоаналитик отметил бы жутковатое, как во сне, поведение Онегина в то утро, Онегин ведет себя так, как он никогда бы не стал себя вести в нормальном состоянии душевной бодрости. Он наносит Ленскому необоснованное второе оскорбление, сильно проспав, из-за чего возбужденный юноша вынужден несколько часов ждать на ледяном ветру. Он, зная, что секунданты должны быть того же социального статуса, что и участники дуэли, то есть дворянами, является сослугою еще раз, глупо оскорбляя Ленского. Он первым производит выстрел с намерением убить, что совсем не в его характере. Ленский без сомнения жаждал крови, но Онегин, бесстрашный насмешливый стрелок, будь он в здравом уме, конечно, отложил бы свой выстрел. Напротив, оставшись в живых, отказался бы от выстрела, то есть разрядил бы свой пистолет в воздух. Когда Ленский падает, кажется, что Онегин вот-вот проснется и поймет, что все было сном. Мы взяли в кавычки слово «объяснение», ибо все эти длинные фразы Набокова о страшном сне легко заменяются кратким «не могу понять». Но мысль о страшном сне — Пришла Набокову не случайно. У Пушкина прямо сказано про страшный непонятный сон, так будто автор и сам не понимает своих героев, как в страшном непонятном сне. Они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. «Зачем Онегин Ленского убил?» недоумевает Набоков. «Смешной вопрос». Писатель, который со своими персонажами вытворял немыслимые штуки, смотрите его «Дар» и другие, увлекся настолько, что поверил, будто у Онегина есть свобода воли. Правильный вопрос звучит иначе. Зачем Ленского убил Пушкин? Приехал в на Пушкин. Сидел с барышнями и был скушен и чем-то недоволен.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 Навасильцева АП. Так зачем? Ответ прост. Пушкину это было необходимо. Ничто, кроме смерти, не заставляет так глубоко задуматься о жизни, тем более смерть молодого, светлого, многообещающего. Он уносит с собою тайну. Мы же не знаем, что он совершил бы в жизни, какие открытия сделал бы, какие книги сочинил. Ленского не Онегин убил, а Пушкин. Был нужен так называемый повод для потрясающих стихов. На сцене их читает Олег Макаров. Лучшее и пронзительное место в роли старого Ленского. Быть может, он для блага мира...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 К ней не дамчится гимн времен, Благословение племен. Непрерывный звон в веках. Гимн времен, благословение племен — это сверхчеловеческие притязания, Невероятные надежды. И ведь все сбылось. Пусть пока всего лишь на два века, но тут есть и большее. Животворящий глаз. Это голос Бога. Кто же еще голосом, словами творит жизнь? Это, конечно, не о Ленском. Ленский тут просто предлог для подъема на немыслимую высоту. Человек умер и унес собою святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз. Именно это сказал Достоевский знаменитой Пушкинской речи 1880 год. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Достоевский говорит о тайне, которую он разгадывает, употребляя размытое «мы», в надежде, что он не одинок в этой работе. Но мы знаем, что тогда разгадать никому не удалось. А теперь и надежды нет никакой. Был ли шанс разгадать? Неизвестно. Но теперь, ровно настолько, насколько со времен Достоевского мы продвинулись в создании роботов, настолько удалились от разгадки той великой тайны, попросту бесконечно. В Яндексе разгадки нет, а другие методы умирают. Нет надежды, что Бог, который говорит с пророками и поэтами, согласится говорить с роботом. «Мы рождены...» для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Что написал бы Пушкин, приемник чудных звуков? Он унес с собой тайну, и для нас погиб животворящий глаз. То есть какая-то мысль, которая целый бы мир озарила, и не как водородная бомба, мысль Сахарова, Харитона и других, не как новая мощная смерть, а как новая жизнь. Придумал же кто-то колесо, и покатилась цивилизация, и докатилась. В романе «Саймака. Город» умирает мыслитель. Умирает, потому что к нему отказался лететь врач, умирает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 Унес с собою тайну, и человечество погибло. На земле остались муравьи, роботы и собаки. Впрочем, все это тут преждевременно. Это из 37 главы, а попало, как видите, в 21 первую. Вообще все неправильно. Кусок четвертой части до сих пор валяется, а у вас в руках седьмая. Вот и думай, куда приткнуть. Смерть. Важнее рождение. Рождение вне твоей воли, твоего разума, можно даже сказать вне твоей жизни, смерть и ток. Не будь Пасхи, кто бы праздновал Рождество. Про рождение не говорят глупое, либо героическое, а вот смерть может быть и глупой, и героической. Смерть может быть и подвигом, и жертвой. Смерть Это человеческое, а рождение биологическое. Рождаешься, как котенок, а умираешь, как герой, как мудрец, как никто или как крыса. Зависит от тебя. Онегин выстрелил. Пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет. На грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Смерть Ленского мгновенная, тихая, скромная. Он не кричит, не корчится от невыносимой боли, не бьется в судорогах смертельной агонии. Никаких гомеровских кровавых красот. А ведь лучшего момента для яркого и пышного описания не найти во всем романе, Но никаких движений, никаких звуков. Пушкин не раз видел сам и обсуждал с друзьями жуткие страдания дуэлянтов. Лотман в своем комментарии приводит любопытнейший пример. Когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие,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 Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Заводовский. О, сказал он, Илян вале Амави, а барьер!» А он покушается на мою жизнь к барьеру французский. Делать было нечего. Шереметьев подошел. Заводовский выстрелил. Удар был смертельный. Он ранил Шереметьева в живот.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 Всю эту физику Пушкин полностью отбросил. В смерти Ленского телесных страданий нет вообще. Ничто не отвлекает. Все мысли только о душе и судьбе. Довольно. Читатель не в силах и не должен бесконечно грустить, читая наш роман про поэму «Антракт».